Действие 5. Храм Дагона, Отца Богов. Дневной свет капище не проникает. И под низкими сводами, среди толстых, покрытых священными изображениями массивных колонн, нежный дымный полусвет, создаваемый многочисленными светильниками. Огромная грубая статуя сидящего Дагона. Его человеческое лицо благосклонно и немного напоминает лик греческого Зепса. Перед статуей жертвенник Дагона по сторонам и в углублениях статуях других богов, злого, звериной мордой Ваала, повелителя преисподней, его страшных семи бесов и богини Иштар. В светильниках, колоннах и предметах жреческого служения повторяется мистическое число семь. Много золота и тяжелой восточной роскоши. Храм почти полон собравшимися на торжество жертвоприношения. Первые, ближайшие к жертвеннику места, заняты филистимской знатью и военачальниками. Одежды их богаты и пышны, блестят золотом и драгоценными камнями. В глубине граждан и ярких и цветистых тканях, резкость цветов смягчается сумраком, царящим в притворах храма. На возвышениях пола в нескольких местах группа вооруженных воинов, меченотца-пылучников, они в полной готовности, и задача их – предупредить возможность нападения Самсона на толпу. Начальствует ими веселый и светлый Амарей». Тя толпа, за исключением сурово молчащих и неподвижных воинов, находится в мягком и смутном движении, полна тихими шепотами и шороками шелуховых одежд, мелодичным позвякиванием оружия и золотых колец. Возвышенные место для царя Рефаима и его приближенных еще пусто. От высоких курильниц к сводам тянутся головые ленты душистого дыма и сизым туманом расплываются наверху. На первом возвышенном плане, возле жертвы Никодагона, у колонн, Беседует несколько знатных разряженных пелестивлен. людей среднего возраста и молодых. С ними третий жрец Дагона и служитель храма, не из важных. Первый филистимлянин. Страшная буря! Никто у нас в колонии не помнит такой. Ты знаешь, какие пальмы были в саду богача Ахузофа? Второй филистимлянин. Но не уж Первый филистимлянин. Не осталось ни одной. «Говорят, а хузов лишился рассудка!» «Третий филистимлянин!» «Я видел сегодня конца из газы! Разве вы не знали, город разрушен!» «Жрец, улыбаясь, это неправда!» «Третий филистимлянин!» «Но я сам говорил с ним!» «Жрец!» «Это неправда! Два-три дома, не больше! Храм в газе цел и не потерял ни одного камня!» Первый перестимленен. «А народ знает!» Жрец. «Зачем ему знать? Узнает завтра! Не надо портить ему праздника!» Третий перестимленен. «А ты думаешь, что сегодня праздник?» Жрец, значительно улыбаясь, пожимает плечами. «Кажется, народ думает иначе. Чернь веселится и пляшет, но люди почтенные!» Первый перестимленен. жрецу «А не думаешь ли ты, что вчерашняя буря...» «Но ты знаешь, о чем я хочу сказать!» Если вопытством и тревогой смотрит на жреца, тот улыбается и пожимает плечами с той же многозначительностью. Подходит новый Перестимленин, приветствует. Новый Перестимленин. «Вы слыхали, что случилось сегодня на базаре? Неужели не слыхали?» «Странно, об этом говорит Петер Скалон, а завтра закричит вся Иудея!» Кучка пьяных поинов с криком и ругательством, шепотом. «Клиня Самсона!» громко напала на торговцев иудеев и многих убила а остальных прыгнула за ворота города сегодня утром молчание кто-то улыбается жрец также жрец это неправда Тебе солгали новый перестимленнин но я живу у самых пород и своими глазами видел как с воплями бежали иудейские женщины и дети за ними жрец резко это неправда. Ты что хочешь сказать? житель храма нерешительно. Сегодня в храме нет ни одного иудея из тех, которые раньше. Жрец резко. Они еще придут. Усмехаясь. Один во всяком случае будет. Теперь усмехаются все. Второй филистимбленин. А кто видел сегодня Галиала? Молчание. Улыбки исчезают. Лица становятся серьезны. Новый филистимбленин. Тихо. «Говорят, что воины проклинали и благородного Галиала!» Жрец. «И это неправда!» Улыбаясь. «Кто смеет угрожать великому Галиалу, любимцу мудрого царя Репаима, советнику юного Ахимелика?» Новый Перестимлинин решительно. «Я пойду домой! Так будет лучше! Жаль, что я не увижу торжества, но у меня дела!» Третий Перестимлинин. «У меня тоже! Идем вместе!» Первый перестимленен. Тихо. «Галиал!» и Испуганно смолкают. Жрец становится очень серьезен. По стороны задних врат, где ход для жрецов и близких к раму лиц, показываются верховный жрец и галиал. Весь огненно-красный, блестящий. За ними следуют два престарелых и надменных вельможи. Главный военачальник по имени по ним Суровый и мрачный воин. И пара печальный и строгий. Жрец бледен и зол Голиал хмур, раздражён и умышленно надменен. Говорившие низко кладются жрецу и Голиалу, последнему более низко, и незаметно уходят все, кроме жреца. Верховный жрец упрямый и зло. «Я нахожу, что этого недостаточно. Для жертвы очищения необходимо, чтоб двух козлят и голубей...» Второй жрец, поднимая плечами. «Что такое голуби?» Третий жрец... Так же пожимает плечами и улыбается. Верховный жрец. «Я накажу что если Самсон искренне хочет отречься от своих идолов и...» Второй жрец. «Искренность Самсона!» Голиал. «Но, отец мой, я не спорю с вами. Мы уже час говорим о пустяках». Жрецы. Хором. «Пустяках!» Голиал. «Да, да, но я действую от имени царя Рефаима и правителя Ахимелека». «Надо думать о молитвах и молиться, а нет!» Верховный жрец вреднее. «Не хочешь ли ты поучить меня? Ты слыхал ли когда-нибудь постенный беппьепоним, чтобы меня учили, как служить храму и великому догону?» Второй жрец. «Кощунство!» Беппьепоним. «Нет, я этого никогда не слыхал и больше никогда не услышу. Сегодня я сам буду говорить с царем Реппаимом!» глял перебивая «вы». Я сам буду говорить с царем Рифаимом. Ты, Беф-Пьепаним, еще должен ответить за то, что произошло сегодня на базаре. Беф-Пьепаним. Я не отвечаю за пьяных. Галиал. А кто их напоил? Они ссылались на твой приказ. Беф-Пьепаним. С каких пор ты стал другом иудейских собак, Галиал? Жрецы спеются. Галиал. Я не друг иудеев, это ложь. Но я их ненавижу, а вы только злые лишились разума от злобы. Чего вы добиваетесь? Кого хотите погубить, меня или себя? Что, если Самсон узнает о побоище и разъярится?» Верховный жрец. «Тогда мы узнаем искренность Самсона, Бефьепаним, и твою!» Глял. «Вы ломаете там, где надо гнуть, и радуетесь сломавши! Вы лишились разума, и не только убивают иудеев, И не только убивали иудеев, они грозили мне и порадили моего евнуха. Это восстание! Правитель Ахимелек сегодня узнает обо всем, и тогда вы увидите, в ком крепче держится жизнь. Евгипаним. «Не грози! Я не боюсь ни тебя, ни Ахимелика! Со мной мои воины!» Голиал. «Со мною также Я прикажу Амарею!» Верховный жрец. «А с кем народ?» Он знает, кто нынешней ночью разрушил газу. Глял. Это неправда, что город разрушен, и ты это знаешь, Верховный жрец. Это неправда до той поры, пока я молчу. Скажу, и будет правда. С нами великий догон. А кто с тобой отступник? Резко повернувшись. Жицы Жрицывые начальник уходит в глубину, и там гневно, не скрывая своего раздражения, переговариваются. Здесь остались Глял, пара и два престарелых мильможи. Глял гневно: "Вы слыхали? Он назвал меня отступником! Он ответит, завтра они все ответят мне. Я никого не пощажу. Отступники, они и жизнью". Пара: "Успокойся, об народе служут. Не увеличивай смятение". «Они грозят, но они сами боятся своих угроз!» Глял «Но если он крикнет народу про разрушение газы!» Фара. «Он боится, чтоб не крикнул ты!» «Первый вельможа!» «Ты слишком гневлив, глял «Советнику царя подобает спокойствие и мудрость!» «И мы не повинны в страке нашим перед израильским волхвом!» «Обсуди и подумай!» «Что, если силы волшебства он разрушит храм и погубит людей?» Мне нечего бояться и нечего терять Если я погибну То я найду среди мертвых больше друзей и близких Нежели среди живых Но здесь будет царь Рефаим и юный Ахимирик Жизнь которых Глял Я знаю это лучше, чем ты Ты видишь там воинов со стрелами и мечами Если этот пес осмелится косо взглянуть Или только улыбнуться Или в лице его я увижу угрозу Мои воины Второй вельможа «Если он пёс, то зачем он нам нужен? А если он Самсон, то зачем его нужны мы?» «Такова твоя прославленная мудрость, Галиал, злой советник безрассудного химелика!» Поворачиваются слово и присоединяются к группе, где жрецы. «Галиал и пара одни!» глял ты слышишь, пара! Ты видишь, пара! Я один!» «Так всю жизнь мучаюсь я с ними!» «Когда я натыкаюсь на их слепоту, Самсон кажется мне зрячим!» Когда я слушаю безумные речи, я сам готов разрушить этот храм. И Суэвы дергается. Пара, друг, ты знаешь, что все погибло. Пара. Ты пугаешь даже меня. Не ломай пальцы, на тебя смотрят. Галиал. А Пара. Тихо. Разве это правда? Молчание. Да, вчера была страшная буря, но такие случались и раньше. Ты не веришь Самсону, что он говорит? Галиал. «Он молчит! Все погибло, Фара! Ни ты, ни я не уйдем отсюда!» «Фара! Прикажи его убить! Я исполню!» Галиал. «Убить? А кто тогда защитит меня от смерти? Он мой ужас и гибель!» но ну, он и защита моя! Ты думаешь, эти пощадили бы меня, если бы за мной не стоял Самсон, которого они страшатся?» Не жаль тебя, пара. Ты был мне больше друга, больше брата. Ты один верил мне, когда все сомневались. И куда я привел тебя, брат мой? Мне не жаль жизни. На что мне жизнь? Умру только и всего. Но мне больно за тебя, брат. Где твои дерзания? Где твоя смелость? Галиал, глял Не ты ли ослепил Самсона? Кого же ты теперь боишься? глял протягивая руку к толпе, Их, взгляни на эту толпу На это стадо глупцов, занятых собою Кто из них молится? Кто ждет? Взгляни! Одни смеются, другие ссорятся из-за места И зовут приставника Честные женщины кормят детей А нечестные мыслят о разврате Шепчутся с любовниками Вон, Гептора, кивает мне головой Здравствуй, здравствуй, Гептора Ты тоже погибнешь, блудница Смеется и счастлива Как будто не настал час гибели для всех. Или пляскую думаешь спастись? Пара, ты никогда так не говорил о своем народе. грел А раз бы я его знал, я сам пел плясал с ним, пока не подошла смерть. Чем встретим Самсона? Взгляни на их. Достаточно одного дуновения из усильного, чтоб все это повалилось, как их глиняные дома от ветра. Звучат по камню шаги Самсона». Чем встретим его? Надо молиться, надо взывать и бить себя в грудь неступленно. Надо, чтобы и камни в храме молились и были горячи как огонь. А это что? Все погибло? Придет Самсон и услышит безмолвие камня, и покажется ему храм пустым и не имеющим Бога. И кто остановит его руку, если поднимется на нас? «Ах, пара, если бы у меня был такой Бог, как у Самсона!» Правду сказал Жрец: "Ты отступился от Дагона". Глял: "Ты думаешь, тебе тоже кажется?" Пара: "Ты слишком много думал о боге Самсона". Глял: "Ах, нет, нет, не говори". Пробует молиться. Отец Погов, семилостевый, первородённый, бормочет и смолкает, лицом его растерянность и страх. Пара смотрит на него с беспокойством и состраданием. Пара: "Тихо". Не можешь, глял глубоким вздохом. Нет, а ты? Пара. Я уже давно не молюсь, а вздохом. Пришла Далила, взгляди! Глял. Что же нам делать? Что? Понемногу прибивают, рассаживаются приближенные царя. Среди них Далила с прислужницами. Она бледная, печальна, но одета пышно, как и все. Жрецы удалились. Где-то в стороне, отражённая низкими сводами храма, раздаётся мрачное и глубокое пение жильцов Низкие голоса звучат в унисон. У них страсть и угроза. Сматриваясь. «Я плохо вижу. Что у неё на лице?» «С нею говорил Самсон, и она что-то знает. Что у неё на лице, фара? фара?» «Она печальна, но спокойна, со вздохом, и прекрасно как всегда» голиал Если твоя сестра отступилась от Дагона, то и я пойду за вами. Что мне Дагон? Вчерашний лев был для меня дороже Дагона, и я уступил его Самсону. Пусть возьмет и богов моих!» а «Опомнись, пара, и ты отступаешь. Кто же будет молиться? Ах, я один!» Яростно молится. «Отец богов, смилуйся! Перворожденный, всемилостивый!» Пормочет, закрыв глаза. Поют От задних врат быстро идёт Адарам, возбуждённый и небрежно одетый. Адарам. «Голиал, ты знаешь, что сегодня сделали на базаре эти глупцы? Они хотят погубить нас! Я был у Ахимелика, но меня не допустили!» Голиал и Фара переглядываются яростно. «Меня! Меня не пустили! Мне сказали, что Ахимелек молится, и чтобы я убирался к моим певицам! Какие певицы!» Галиал. «Молится!» Адарам. «Лгут! Просто скрывается от друга, которому стыдно взглянуть в глаза! Это ужасно! Ты погубишь нас всех, Галиал!» Галиал. «Это судьба!» «А что, Самсон, все то же?» Адарам. «Все тот же!» «Здравствуй, пара! Его ведут, сейчас будет!» «Все тот же!» «Молчит и нехотя, как царь, улыбается на мои шутки!» «Но скорее царя заставил бы смеяться, чем этого израильского пса!» «Чтобы я убирался с моими певицами! Ты слыхал?» Голиал. «А вино?» Атарам. «Он отказывается от вина и не принимает пищи!» «Нет, ты знаешь, когда ему принесли обещанное золото, он по локоть купал в нем руки, а потом все подарил мне!» злобно смеется. «Теперь я богат, как иудейская собака!» Он невыносим. В нем появилось что-то злое и недоступное. Он говорит издали, словно с горы. глял Его посетил бог. Фара, ты слышишь? Адарам. Какой еще бог? Пустое. Но ты, Фара, поступил неосторожно. Зачем ты спорил с ним вчера? Или мало убил ты львов, и тебе не хватало одного? Он горд, как царь. Этот пес, которому я давно бы всадил нож под лопатку. Галиал! если сегодня твой Самсон обманет и не совершит какого-нибудь чуда и не напугает Ахимелика. Голиал, ты бредишь. Атарам, я не прощу тебя. Я сам велю сковать тебя и отправлю к царю, как барана. Все терять из-за твоей глупости. Мало ты брал из царской сокровищницы и дарил Гефторе. Голиал, Атарам, Атарам, «Кричи на глупцов! Я тебя не боюсь, отступник!» Спускается по ступеням и идет к тому месту, где долила. Ходится рядом с нею и нетерпеливым жестом отвечает на ее вопросы. Увидав Бепьепонима, идущего к своему месту, пробирается к нему и весело шутит. глял смеется. глял «Ты видишь, пара? И это мой брат, щенок, скорвленный мною! О, Самсон, если ты не обманешь!» Какой кровавый пир завтра же устрою я в Исколоне. Сегодня они плачут о газе, а завтра заплачут о тебе. И как заплачут? И первый, кому я всажу нож вместе с рукой, будет мой брат Адарам. Пара гневно: "Поручи его мне!" И не продолжается. Врами сильное движение. Все засматривают в эту сторону, поднимаясь с мест, тянутся через головы. Голоса «Самсон! Самсон!» Со стороны тех же сзади врат, сопровождённых стражами и жрецами, быстро подходит Самсон. На нём одеяние раба, но имеет такой вид, будто это нарочно. На голове, однако, золотой обруч. Знак высокого достоинства. Руки закованы в цепи. От любопытных взоров толпы его отделяет колонна и куча царедворцев, воинов и жрецов. Самсон, громко... «Где мой друг Галиал? Видите к нему?» Верховный жрец. «Тише! Кто смел кричать в храме?» Голоса в толпе. «Самсон! Самсон!» Самсон, не слушая жреца. «Где мой друг Галиал?» Галиал. «Я здесь, друг Самсон! Я здесь! Вот моя рука!» Самсон. «Дай руку!» Молча ворочают головой, как бы осматриваясь. Все движения порывисты и резки. Его окружили, но близко не подходят, смотрят на него со страхом. Энния продолжается. Верховный жрец приближается к Самсону. Верховный жрец. «Сын мой, я должен тебе сказать, что здесь нельзя говорить так громко!» Самсон, не слушая, перебивает. «Галиал, это храм Дагона!» Галиал. «Дагона!» Самсон. «А кто шумит там? Я слышу голоса и крики! Это народ?» Галиал, «Да!» Самсон, «А что они поют? Это жрецы! Кто касается меня рукой?» Верховный жрец, «Это я, Самсон, первосвященник храма сего!» Самсон, «А, это ты! У тебя холодная рука! Не касайся меня!» Верховный жрец, «Ты спрашиваешь, сын мой, о чего они поют?» Они поют о славе и Дагона, отца богов, а его доброте и милости к живому. Ему ты сегодня поклонишься. Они поют о славе и силе Ваала, повелителя преисподней. Боги зла, боги зла, Господа отчаяния и смерти. О семи духах бездны поют они. Ты слышишь, Самсон? Толпа около Самсона постепенно редеет. Жрецы поют где-то близко, слышны слова. Жрецы поют... «Их семеро, семеро их! семеры их подземной бездне! Семеро поднялись до небесной выси! Они взращены в недрах подземной бездны! Ни мужского пола они, ни женского! Жен у них нет! Детей они не рождают! Они опустошительные вихри! Им неведома жалости и пощада! Мольбам и просьбам они не внемлют! Они дикие кони, взращенные в горах! Богу догону они враги!» Они сидят на больших дорогах, И прохода от них нет. Бесы они, бесы! Семеро их, семеро, Трижды семеро! О, дух неба, к тебе взываю! О, дух земли, к тебе взываю!» Вся толпа в храме Тихо повторяет последнее моление. «О, дух неба, к тебе взываю! О, дух земли, к тебе взываю!» Самсон опустил голову и молчит. На него слева путь Второй жрец Тихо и запуганно повторяет, «О, дух неба, к тебе взываю!» Самсон, «Мне скоро начинать, или будут пять еще?» глял «Сейчас прибудет царь Репаима Ахимелек, присядь, отдохни, Самсон!» Самсон, «Я не устал, дай мне воды!» глял «Не хочешь ли вина, оно подкрепит тебя?» Самсон, «Нет, дай мне воды!» Служитель храма приносит воду. И Самсон жадностью пьет. «Благодарю! Где мне надо стоять?» глял «Пока здесь! Я с тобой, Самсон! И Фара здесь!» Самсон, усмехаясь. «А, Фара! Дай руку, ленин Ты хорошо натягиваешь лук, но лев мой!» «Я тогда ошибся, когда сказал, что он твой!» «Ты слышал, как он взревел, умирая!» глял скажи, чтобы отошли и не дышали на меня так близко!» Жрецы, поджимая плечами, и другие отходят. чей это голос «Не один ли это семерых?» Глял «Самсон, здесь только я и пара. Поверь мне, я умоляю, я люблю тебя, я люблю тебя! У меня нет друзей, кроме тебя и пары. Ты слышишь голоса? Все они мои враги, они хотят погубить меня и тебя! Ты молчишь, и я не знаю, о чем ты думаешь. Потерпи, друг, я умоляю!» «Самсон, я на тебя не сержусь! Позови ко мне Далилу, она здесь!» Глял «здесь! Пара, друг!» Пара молча отправляется за Далилой, шепчет. «Нас только двое! Откройся мне, Самсон! Твой Бог с тобою! Ты усмехаешься, не веришь! О нет, какой же я предатель! Призови твоего Бога, или он с тобою!» И убей моих врагов, я всех отдаю тебе. Только пощади меня и пару. Ты слышишь, сегодня тебя привели в цепях. Ты раб, но завтра ты поведешь перестимский народ. Клянусь твоим богом, ты будешь царем. И мы будем молиться, мы все будем молиться, Чтоб твой бог вернул тебе зрение. Он вернет. Ты прозреешь, Самсон! Самсон сурово молчит. Галиал вздыхает и смотрит на него, не то готовясь поразить его мечом, не то пасть на колени перед пророком. Подходит Далила. За ней пара. Они с Галиалом отходят в сторону. Далила. «Возлюбленный мой, ты звал меня? Я здесь!» Самсон нежно. «Далила! Скажи мне, ты прекрасно Я хочу знать, а сам не вижу. Ты прекрасно Далила. «Как говорят люди, для тебя моя красота, возлюбленный!» «Со вчерашней ночи, когда мчала я тебя в крестнице среди мрака и бури, и ты весь был мой, я полюбила тебя до смерти!» «Возьми меня куда хочешь, но не покидай меня, тобой дышу!» «Твой Бог и мой Бог, твой народ, мой народ, Самсон!» самсон «Молчи, я не пророк, долила!» «Возле моего дома в цоре был ручей, шумевший постоянно!» Далила. «Я не знаю, возлюбленный, от чего ты так печально говоришь?» Самсон. «Да, был! Он больше не шумит, Далила. Я проклял его!» «Тебе не противна моя слепота? У меня такие дурные рубцы и шрамы! Нет, не целуй! Тебя увидят, какая ты!» Глиал, подходя. «Прибыл царь! Иди, долила, поспеши! Самсон не уйдет от тебя! Правда, друг, Самсон?» «Долила! Прощай, возлюбленный мой! Прощай!» «Самсон! Прощай!» В отдалении снова по их жицы, краме движения, крики «Дорогу царю!» Предшествуемые воинами и слугами, окруженные царедворцами, медленно проходит к своему месту царь Рефаим, совершенно дряхлый, полуслепой старик». Его поддерживает под руку красивый и гордый Ахиммерек. Потом садит своего ног. Вожженные новые светильники заливают всю эту группу ярким светом. Сияет золото и весон. Сверкают драгоценные камни и оружие. Богатство царя и его близких кажется несметным. Пение продолжается, не смолкая. Все в храме становятся при проходе царя на колени. Здесь также. Одновременно с этой стороны к Самсона подходят жрецы и служители храма ут для него пышной одежды. глял шепчет поклонись царю самсон самсон где он я не вижу глял шепчет на колени тебе надо встать на колени самсон так требует а вычай второй шрец резко на колени самсон становится на колени пени смолкла все встали глял теперь встань самсон сейчас тебе надо начинать помни друг помни «Самсон, что мне делать?» «Верховный жрец, тебе скажут!» «Осмотрите, хорошо ли подрублены цепи!» «Хорошо!» «Тебе их нетрудно будет разорвать, иудей!» Служители храма служители храма осматривают цепи. Глял ты еще не видал твоих одежд, Самсон, которые ты наденешь! «Эй, подойди сюда!» «Попробуй, Самсон!» «Нет, попробуй!» «Ты еще не знаешь, какие!» «Правда хорошо!» «Я тебе не хотел говорить, но это мантия самого царя Рефаима, пожалованная тебе!» «Тихо и страстно! Когда ты облечешься в нее, ты станешь нашим вторым царем, и весь народ пойдет за тобою!» Верховный жрец, перебивая, «Ведите его! Не уходи, Галиал, ты мне нужен!» Галиал. «Мое место возле царя!» Верховный жрец, «Нет, твое место здесь! Ты мне нужен!» «И здесь повелеваю я! Иди за Самсоном и стой возле него!» Во-вторых, жреца выводят Самсона на возвышенное место между двумя колоннами, видимое всему народу. В толпе широкий гул и затем полное молчание. Верховный жрец, скрываясь в тени колонны, со злой усмешкой наблюдает за обрядом. После Самсона теперь остается только один третий жрец. Галиал становится немного позади. Жрец протяжно «Раб милостивого царя нашего Рифаима, Иудей Самсон, сын Манойя из Соры, ранний бывший судьё и повелителем над нечестивым Израилем, желает преклонить колено перед народом и царём перестимским. Он просит позволения царя и народа». Царь усиленно кивает головой, шепчет Ахимелеку. Ахимелек срывающимся голосом. «Царь Рифаим снисходит на больбы Самсона и Соры». «Пусть преклонит колено!» «Мы ждем!» «Жрец!» «Самсон, сын манои из ссоры, преклоняет колено и униженно молит царя и народ пилистимский простить его за содеянное зло! Кровь убитых на голове его и народа его до седьмого колена!» «Негромко!» «Становись же!» Самсон спускается на колени. В толпе гул восклицаний, смех, радость, долила бледна, глаза ее гневно опущены. «Тихо! Теперь встань!» Громко и протяжно. «Слуга царю, верный глял приблизься! Преисполни чашу скорби и унижений раба Самсона, князя Израильского, и ударь его десницей твоею полоните!» «Негромко! Бей же!» Галиал в шепчет жрецу. «Этого не надо! Что ты еще придумал?» Верховный жрец из-за колонны здесь я повелеваю бей клял отступая я не стану я не могу самсон неподвижен как будто как будто не слышит В толпе недоумения гул а встав через головы гневно смотрит на голиала нерешительно подвигаясь самсон клянусь я сам не знал что они хотят погубить тебя и меня В толпе крики бей же что ж ты стоишь? «Что ты медлишь? Он боится!» Толпа испугана. «Самсон, друг!» Нерешительно, точно обжигаясь, прикасается рукой к щеке Самсона. Тот неподвижен, как и прежде. В храме легкий вскрик и затем бешеный гул восклицаний, проклятий, хохота, женского визга. Царь слегка испуган. Долилась нескрываемой ненавистью, смотрит на царя и народ. Жрец. «Молчание! Молчание!» «Тихо! Теперь стань сюда! Обопрись о камни! Так!» Громко и протяжно. «Раб Самсон! Ты показал нам степень смирения твоего и порадовал царя и народ пилистимский! Теперь покажи силу твою!» «Тихо! Подними руки вверх!» Громко. Разорви цепи, которыми ты окован. Да вы видели мы несокрушимую несокрушающую силу твою. Смотри, народ!» Самсон легким движением рук разрывает цепи. Они падают со звоном. Первая минуту молчания и спуга. Почти все встали. Но Самсон неподвижен. И снова своды храма сотрясаются бешеным воплем восторга. Кромовой хор жрецов, покрывая голосы народа, возглашает славу Дагону и богам. Жрецы поют. «Слава и силу Дагону, перворожденному, отцу богов и людей, сотворившему небо и землю! Слава Светлоока и богине Иштар, дарующей смех и любовь! Слава великому и мрачному валу господину зла и мрака, повелителю преисподней! Слава и сила! Слава и сила! Слава и сила!» Смолкают жрецы. «Молчание! Молчание!» «Самсон хочет говорить Дагону, царю и народу филистимскому! Внимайте!» Самсон в недоумении молчит. Глял также в недоумении яростно смотрит на улыбающегося верховного жреца. Голос в дальних рядах. «Охрип, пес!» Смех. Самсон в недоумении ворочает головой и молчит. В толпе настойчивые крики. «Говори, Самсон! Кайся! Пляши, Самсон!» «Палками иудейскую ослицу!» «У него вырвали язык, как и глаза!» «Зачем нам нужен немой?» Смех. «Несите палки!» «Воловьими жилами бейте его!» «Говори, Самсон!» Самсон громко и тупо. «Что мне говорить?» Новый взрыв смеха, визга, проклятий. Некоторые из воинов-постужителей храма тщетно стараются сохранить порядок и восстановить тишину. Ахимелек, покраснев от обиды, гневно смотрит то на Самсона, то на кричащих. Голоса. «Пляши, Самсон! Расскажите ему, как плясали сегодня иудеи на базаре!» «Ря! Ря! Бейте его!» Голиал кричит. «Говори, Самсон! Вспомни! Дай знамение!» «Самсон. Молчать!» Крики стихают. Самсон, угрожающий, делает шаг вперед. «Эй, вы, рабы перестимские, молчать!» Грики стихли. Одинокий голос. «Ты не царь, а мы не рабы!» Короткий смех и молчание. «Я пророк! Я меч! Я жезл гнева Господня! Волею Бога Израиля я приказываю вам замолчать и в молчании внимать глаголу моему! Внимайте, народы! Внимайте небо и земля!» Голиал в ужасе. «Это молния синая! Остановись!» Самсон. Господь сказал, я есмь Господь твой, и да не будут тебе боги иные, кроме меня. глял в Урсе кричит. Это молния Синая, спасайтесь, спасайся, Фара, все погибло. Амарей. Воины, за мной, спасайте царя, спасайте Ахимелика, за мной, бейте его. устремляются к Самсону. Одни из воинов обнажили мечи и пробираются сквозь толпу, давяя тесня. Другие натянули луки и целятся. Пара выхватил лук у воина и натягивает тетиву, спокойно целясь. Самсон. «Кто смеет поднять меч на пророка?» Допадут да мечи на наземь!» «Со звоном падают мечи!» «Да разорвется тетива, как лен перегорелый!» «У меня нет очей, чтоб приказывать и повелевать, но взгляни на них, ты, боже Израиля, и одень их в неподвижность камня! Пусть станут камнями окаменяться, и станут без глаз ты неподвижны, подобно камню стены подпорок два Два-три легких движения. Вздох, и все каменеет. Еще пытается в пара сбросить страшное оцепенение, и бессильно падает на одно колено. Так застывает» пол низ Галиал, весь огненно-желотой, блистающий. Увял, как ранний цветок на стебле, юный и прекрасный Ахимелек. Одна долила, приначале успевшая близко подойти к Самсону, превозмогает силу наваждения, распластываясь, как под немоверной тяжестью, подползая к Самсону и смотрит на него глазами поверившей. Устывает и она. Храм безмолвен, как кладбище. «Боже Израиля!» Непреклонна твоя воля, но сосуд нечистый избрал ты для духа твоего, и недостоин я вести Израиля. Кто я, сын Манои из Соры, Самсон, которого бьют по щекам? Я полон скверны, я раб и собака, я люблю золото, вино и песни. Таковы ли твои пророки, и мне ли возвещать твои глаголы? Слепец на дорогах, куда я поведу твой избранный народ? «О, горе мне! Горе! Я слеп и ничего не вижу! Что делать мне с силою Твоею? Ни храма Тебя я не создам, ни славы Твоей не приумножу! Я слеп и ничего не вижу!» Почему все молчит? «Боже, Ты здесь! Ты слышишь меня?» «Я, Самсон, я слеп и ничего не вижу! Ты слышишь меня?» «О, Господи Боже, куда мне пойти с силою Твоей? Умри, душа моя, с перестивленными!» Колеблет колонны, и храм рушится, погреба мертвых. Занавес.